Артур Порджес Капкан. В течение нескольких последних дней майор Хью Морли просыпался по утрам сразу после восхода солнца и путём замысловатых полезненных манипуляций переносил своё искалеченное тело в кресло на колёсах, стоявшее около кровати. Сидя в нём у окна, он мог наблюдать, как герен проползал мимо дома к маленькому ручью. Прозвище его собственного изобретения казалось ему вполне подходящим, так как большая гремучая змея с алмазной спинкой была толстой, мишурно яркой и опасной. Подобно большинству диких существ, у змей существует своя территория и определённый ритуал, который они соблюдают с неукоснительным постоянством. Старая и мудрая, около 5 футов длиной и толщиной в человеческую руку, она научилась избегать людей. Если ей нужно было проползать мимо фермы, она это проделывала с той стороны, где её вряд ли кто-нибудь мог заметить. Она не подозревала наблюдателя наверху, который со скрытым удовлетворением следил за её передвижениями. Змее нужна была вода. Год выдался сухой, и многие дикие животные, чтобы напиться, вынуждены были вторгаться в сады и на фермы. И герен проползал вблизи дома Так как между его норой под камнем и ручьём пролегала глубокая заросшая канава, пересекать которую было бы сложно и долго. "Точно по график, как обычно", пробормотал майор в то утро. Он знал, что с той же пунктуальностью и тем же путём гремучая змея будет возвращаться в середине дня. Более рискованное предприятие, поскольку в это время более вероятно присутствие людей вокруг. Но на этой заросшей кустарником территории в 50 акров, где жили только Морли, его сестра Грейс и его ненавистный зять Малкольм Ланг, передвижение было лёгким, и Герингу почти нечего было опасаться. Женщина, при виде толстой змии, убежала бы, визжа на весь дом, а змея бы тем временем ускользнула в укромное место. Что касается Ланга, то обычно он был в таком подпитии, что если бы и сумел заметить змию, То насчитал бы их сразу шесть. У майора было основание ненавидеть своего зятя. Год назад, будучи пьяным, то есть в своём обычном состоянии, тот свернул с шоссе на просёлочную дорогу на скорости 65 миль, с рёвом влетел в отбор, практически не сбросив газ, и налетев на Мурли, отбросил его так, что тот пролетел 20 с лишним футов в воздухе и ударился в стену сарая. Если бы старые доски не треснули от удара, жертва бы не выжила. Теперь, мучаясь болью и будучи неспособным даже спуститься без посторонней помощи со второго этажа, майор не считал благом то, что остался жив. До несчастного случая он был активным человеком, отличным охотником и рыбало, и переход к созерцательному образу жизни инвалида давался с трудом. Ланг, что естественно, в этом и рациональном мире Одевался небольшой царапиной на лбу. Машина разбилась в Дребески. Это преступление по пьянке было только последним и наихудшим из всех его деяний. Женившись на Грысь, Ланк основательно спутал все карты Майора. И Морли, и его сестра унаследовали от отца большое количество ценных бумаг, но Майор, по натуре биржевой игрок, вскоре потерял из своей доли всё до последней пенни. В результате он был рад жить вместе с Грейс, которая в свои 32 года, казалось, вряд ли когда-нибудь найдёт себе мужа. Морни не учёл притягательную силу денег. Она была крупной, пышной и очень медлительной в движениях. Он обнаружил, что её легко управлять и надеялся использовать её ценные бумаги для пополнения семейного состояния, пока не появился Ланк. Привлекли ли его дом и наследство, или то была истинная любовь, майор не мог утверждать, наверное, но имел на этот счёт своё мнение. Однако тут он ничего не мог поделать. Коль скоро солидный мужчина захотел Грейс, она была только счастлива, и никаких советов ей не требовалось. Она сочла даже, что спасти Малколна от проклятия алкоголя её предназначение. Она была лёгкой жертвой Протесты Морли не могли предотвратить проматывание Лангом значительной части ее состояния. Но, по крайней мере, ему удавалось замедлить этот процесс, в результате чего Ланг оскорблял жену и в качестве наказания пил еще больше. В большинстве случаев Грейс вставала на сторону мужа. После несчастного случая Морли получил от страховой компании 200 долларов в месяц пожизненно, Но поскольку ему требовался уход, который, если его можно было вообще получить за деньги, стоил бы значительно больше этой суммы, он должен был с кем-то жить. Вынужденный жить в одном доме с человеком, который сделал его инвалидом, он не обязан был быть от этого в восторге, и ненависть его росла. Он видел, как Ланг безобразно обращается с беспомощной Грейс, которая готова была терпеть мужа-пьяницу и сутенера, напивавшегося в стельку, и тратившего её деньги. Деньги, за которые майор считал себя частично ответственным, даже если отец оставил эту часть сестре. При истечении нескольких месяцев этого малоприятного существования Морли пришла в голову мысль об убийстве. Это средство выхода из создавшегося положения. Если бы можно было навечно устранить Ланга, причём так, чтобы ни на Грейс, ни на него подозрения не пало. Жизнь стала бы терпимой. Будучи больше не в состоянии заниматься охотой или рыбной ловлей, Морли мог бы найти утешение в игре на бирже, и как он искренне надеялся, восстановить состояние грыз. Несколько истощившиеся, но всё ещё солидные. Но для искалеченного человека, прикованного к инвалидному креслу, убийство активного противника, который держится на расстоянии, представляло сложную проблему. Майор, опытный стрелок, мог взять свою винтовку и всадить в ланга кусок свинца с любого расстояния в пределах 300 ярдов, прямо из окна. Но это означало бы подвергнуться высшей мере наказания в казевай камере. Нет, идея состояла в том, чтобы избавиться от этой свиньи и не быть пойманным. Вот тут-то и требуется геринг. Всё дело в том, как в нужных обстоятельствах свести вместе змию и жертву. И Морли разработал превосходный план. Сегодня наступил тот самый день. Грейс отправлялась в город. Ланг собирался остаться дома. И если расчет Морли окажется верен, он в дребезги напьется. Морли надеялся, что Геринг содержит в себе яд в том количестве, которое можно предполагать по его размерам. Если так, то Ланг не успеет понять, что происходит. Алкоголь ускорит смерть. расширив сосуды и быстро распространив яд по всему телу. Это очень важно. Майору не нужно было, чтобы парень вошёл в дом и, может быть, даже оставил записку, которую убийца не смог бы уничтожить, не будучи в состоянии спуститься. Грейс принесла наверх ланч. "Я сейчас уезжаю, дорогой", сказала она. "Здесь есть лишнее печенье на случай, если ты захочешь попозже сварить кофе на плитке". Если понадобится еще что-нибудь, — добавила она неуверенно, — Малком будет здесь. Позови его. — Малком! — громыхнул майор так, что Ланг слышал его. — Ты еще и на милю не отъедешь, как этот забулдыга в стельку напьется. Она испуганно вздрогнула. — Пожалуйста, дорогой, ну не надо. Он так переживает из-за... из-за всего. — Ха! — хмыкнул Морли. Он похлопал по её большой мягкой руке. Не беспокойся обо мне. Хорошенько развлекись в городе. Скупи там всё. Поев более торопливо, чем обычно, майор подъехал к креслу к окну. Конечно же, Ланг вышел с пинтой лучшего виски и растянулся на лежаке всего в нескольких ярдах от дома, где деннив калипта защищала его от майского солнца. Первый винтик встал на своё место. С облегчением ответил Морли. Если бы его взять и решил на пицца дома, то замесил на этот раз бы не удался. Пропустив четыре быстрых больших глотка, мальком взглянул вверх на калеку и прокричал: "Никто мне не будет указывать, когда пить". В его голосе уже появилась некоторая сепливатость. Он даже ничего не поел, с легowaniem сказал себе майор. Это свинья мгновенно отключится. Скорее этот прогноз подтвердился. По багровевшим лицам, хрипло дыша, Ланг откинулся на стуле и забыл об окружающем. Маловероятно, что смерть, даже в столь ужасной форме, вернет его к действительности до того, как сердце навсегда остановится. По крайней мере, Морли надеялся на это. Час спустя появился Герин, возвращавшийся с водопоя и охоты у ручья. Сидя у бокового окна, майор был наготове. Он вооружился удилищем длиной в 9 футов с катушкой, на которую была намотана 20-футовая нейлоновая леска. На конце лески находилась тщательно завязанная петля. Она должна была туго продвигаться по леске и оставаться открытой, но быть свободной настолько, чтобы затянуться, когда он дернет леску. Геринг был сегодня не совсем в норме. Громадная змея несколько раз неожиданно останавливалась, тревожно втягивая зловещую голову и оглядываясь вокруг. Дважды она громко шипела и, казалось, без причины корчилась. Ну что ж, сказал себе Морли. Чем раздражение, тем лучше. Потребовалось всё его мастерство, чтобы манипулировать удочкой через окно. Для свободного броска никакой возможности он не имел. Движения требовались иные, нежели когда забрасывают маленькую блесну на воду. на много ярдов от берега. Он опустил петлю прямо перед сверкающим, как алмаз, существом, которое сердито приподнялось. При этом поднятый хвост его забился, так что превратился лишь в неясное пятно. Это и был самый подходящий момент для майора. Мастерским движением он накинул петлю на голову змеи, продвинул его дюймов на 15 вдоль тела и туго затянул. В ярости, сбитое с толку, Громадная змея сражалась против пленившего её таинственного брага. Но Мордэн не терял времени. Он крутил катушку, поднимая свою пленницу вверх. Это было очень тонкое дело. Ему нужно было втянуть змею через широкое окно, спустить через другое и при этом не дать себя укусить. Он отъехал назад от подоконника, осторожно втянул извивающуюся ношу, повернулся на нужный угол. И быстро выбросил гейринга в другое окно. Этот старичок тяжёлый, подумал он. Должно быть, весит по крайней мере фунтов 15. Придвинувшись очень близко к подоконнику и используя всю длину удилища, к счастью, руки всё ещё были сильными, Морли сумел опустить змею прямо около лежака. Если бы каким-то чудом Малкол пришёл в себя или появился какой-нибудь свидетель, Он всегда мог сказать, что это была шутка, что он хотел попугать парня и не имел намерения допустить змею настолько близко, чтобы она смогла напасть на зятя. Но «Ну и когда ланг будет укушен, подумал он, я всё равно могу сказать, что это была шутка, что я просчитался и слишком отпустил катушку. Он вспомнил ужасный момент, когда сам был подброшен в воздух, а потом недели страданий и своё искалеченное тело. Теперь это предстоит Лангу, но он не будет знать, что поразило его, а это лучше, чем то, что случилось с Морли. Извиваясь и шипя, змея опустилась на грудь Малколма. Обнаружив под собой что-то твердое, большая змея атаковала с молниеносной быстротой. Дважды, трижды она ткнулась в шею лицо Ланга. Несмотря на свою ненависть и ожесточение, Морли побледнел, его руки задрожали. Но Марком ничего не осознавал. Он пьяным жестом провёл рукой по лицу, как будто ему досаждала муха, и опять погрузился в оцепенение. Майор дал возможность Герингу укусить зятя ещё раз. Этого должно быть достаточно. Ланк уже выглядел плохо, конвульсивно дёргался по мере того, как яд распространялся по расширенным сосудам. Вряд ли он вообще придёт в сознание. Теперь предстояла самая сложная операция. У майора был шест длиной почти в один ярд, к которому он привязал острый перочинный нож с открытым лезвием. Ему нужно было поворотом катушки поднять змею вверх и потом обрезать леску там, где она петлей охватывала ее тело. Он не мог убить ее, потому что это никак нельзя было приписать лангу. Если бы Малком приподнялся на стуле и потом свалился на землю, то Морли мог бы забить змею и бросить ее поблизости вместе с палкой. Но распростертая на стуле жертва, очевидно, была не в состоянии убить своего врага. Не мог майор и вытянуть змею из петли рыболовным крючком. Освободить блесну с зазубринами потом бы никак не удалось. Вот была бы улика. Он потихоньку поднял извивающуюся пленницу вверх к окну. Ему пришлось опереть удочку о ручку кресла и придерживая её одной рукой, в то же время другой подтянуться вперёд с нацеленным ножом. На Но змея вдруг мощно рванулось своим большим сильным телом. Ствол удочки соскользнул так, что её кончик резко дёрнулся вниз, сильно ударив по подоконнику. Леска оборвалась, и геренг шлёпнулся на землю. Там, с волочащимся кончиком нейлоновой нити длиной в 1 фут, Тянущимся от ее живота, змея с комичной поспешностью уползала прочь. Морли в ужасе не отрывал от нее глаз. Если кто-нибудь найдет эту змею, опоясанную рыболовной леской... Потом он расслабился. При том, как змея трется брюхом о землю, нейлон вскоре порвется, если Геринг в раздражении не вывернется из петли еще раньше. И все же ему надо было избавиться от остатка лески. чтобы не было возможности для сопоставления. Но, конечно же, он не мог попросить Грейс спрятать ее. Как и не мог бросить ее в мусор для сожжения. Да нейлон и не сгорал как следует, только размягчался и издавал отвратительный запах. Нет, он вынужден будет оставить ее здесь. Риск был минимальный. Геринга с куском нейлона никто не найдет. Во всем проекте было только одно слабое место. Но тут уж ничего не поделаешь. Кто-нибудь может усомниться, могла ли змея укусить человека в лицо, находившегося высоко от земли. Однако лежак был довольно низкий, даже в той части, где его спинка приподнималась, и крупная змея могла дотянуться. Утверждение, что не могла бы, особенно если её не дразнили, было спорным и точно доказанным быть не могло. Более существенным был тот факт, что при любых подозрениях И Морли, и его сестра были чисты. Она была далеко в городе, он прикопан в комнате наверху. Мысль об использовании удочки настолько сложна, что вряд ли об этом догадается самый проницательный шериф. "Жаль", думал майор, что я не могу избавить Грейс от потрясения при обнаружении мужа. Но если я позвоню в полицию и сообщу о смерти Малкорна, то придётся объяснить, как это произошло. А мне совсем бы не хотелось рисковать и давать подробное описание. Да и сказать, что он мёртв, я не могу, так как отсюда сверху установить это трудно. Так что это забудло ложиться на грызь. Ничего, она по натуре довольно толстокожая. Она это переживёт. Да и не такая уж малком, я думаю, большая потеря. Произошла довольно тяжёлая сцена, когда Грейс вернулась домой и обнаружила Малкольма на кресле мёртвым и распухшим. Но выражение его лица было мирным. Алкоголь ускорил его путь к могиле, но избавил от страданий. Прибывший вскоре шериф, похоже, был озадачен происшествием. Я не могу себе представить, с чего бы змее укусить человека, который лежит в кресле и никому не мешает. Разве что ланк раздразил её, просив камень или как-нибудь ещё. Ну и в этом случае Н не знаю. Потом лицо его посуровело. В этом году в наших краях слишком много гремучих змей. Послезавтра мы планируем устроить облаво. Полагаю, вы не против, если мы охватим и ваше ранчо. Лоусоны согласились, и Уиллерсоны, и Харперы. Я не думаю, поспешно начал Морли, но Грейс перебила его. Конечно, сказала она. Я бы только хотел, чтобы вы провели облаву до... до того, как бедный Малком... Она опять рыдала. Вы что-то сказали? — спросил шериф, глядя на майора. Я только подумал, что бедная Грейс предпочла бы не иметь вокруг столько людей, кричащих и шнырящих по кустам. Но... он пожал плечами. Когда они найдут Геринга, и если найдут, петля почти наверняка и затрется. Во всяком случае, слишком решительно протестовать он не осмелился. "Ну тогда решено", сказал шериф. "Думаю, пока всё". Когда он отъезжал, Морли имел задумчивый вид, однако вскоре просветлел. Было очевидно, что тот ничего не заподозрил, только был несколько обескуражен необычными обстоятельствами. Что касается облавы, то жаль, что Грейс так быстро дала разрешение. Правда, пока они не поубивают большое количество гремучих змей и множество других безвредных присмыкающихся, мудрые ветераны, подобные Деренгу, будут глубоко в своих норах и в безопасности. Да и леску на себе алмазно-спинная протаскает не дольше 24 часов. И прежде чем облава начнётся, предательский кусок нейлона будет всего лишь мусором в кустарнике. В день великой облавы на змей, около 3 часов дня, Группа мужчин и юношей добралась до ранчо Ланга. Большинство из них были вооружены мотыгами, цепями и дубинами, но некоторым постарше и по уравновешеннее были разрешены дробовики. Широкой цепью они прочесывали кусты, шаря в них, крича, топая. Те, кто шел впереди, чувствовали себя уверенно в высоких сапогах. Им понадобилось два часа, чтобы охватить всю территорию. Наконец они перешли во владение Харпера, И шум затих. Грейс была подавлена, но относительно спокойна. Она никогда не ждала многого от жизни, и теперь неожиданно осознала преимущество свободы распоряжаться своим собственным временем, собственными деньгами и собственными чувствами, в особенности последней. Морли тоже чувствовал себя лучше. Он знал, что прежние тёплые отношения между ним и Грейс быстро восстановятся. И отныне он должен удерживать Грейс от завязывания знаком с другими искателями богатых невест. До того как появился Ланк, некоторые местные крутились вокруг, но за исключением шерифа, они едва ли были подходящими женихами даже для такой небогатой женщины, как Грейс. У шерифа же, однако, так и не появилась возможности воспользоваться своим преимуществом. Малкольм Ланк, который был моложе, многообходительней и значительно красивее А переделал его. Шрифт Долсон теперь был женат. Майор подумал об этом со злорадным удовлетворением. Пусть только кто-нибудь из тех других клоунов попробует. Теперь он знает, чем рискует и будет серьёзно ставить им палки в колёса. Яростно сражаясь, вплоть до самых грязных методов, если потребуется. На следующее утро после облавы Морли был удивлён и несколько встревожен. Когда к нему наверх заявился шериф Доусон по личному делу, как сказал он Грейс, оставив её внизу. Доброе утро, шериф, сказал майор, внешне совершенно беззаботный. Что привело вас сюда снова? Дело в том, сказал полицейский, при этом его светлые глаза скользили по комнате, потом задержались на двери стенного шкафа. Что мы нашли нечто интересное во время облавы на Зми. Остальные не придали этому значения, но я всё ещё продолжал размышлять, с чего бы эта гремучая змея нападать на человека, развалившегося пьяным в кресле. Морли почувствовал, как внутри у него всё сжалось под действием выделившегося адреналина и сопутствующих гормонов, но выражение лица он сохранил невозмутимым, или, по крайней мере, он так думал. "Ну, знаете ли", потянул он. "Животное не подчиняется вашим законам". Какие эти парни, сидя в кабинетах, решают, как должна поступить змея? Но змея-то этого никто не объяснил, не так ли? Мы проводите много времени на природе. Вы видели, какие невероятные вещи вытворяют звери? Но одного-то они точно не вытворяют, последовал сухой ответ. Они не носят поясов. Мы нашли свежую змеиную кожу, сброшенную день или два назад. Ебуть я проклят, если на ней не было ни элоновой петли, туго затянутой вокруг брюха. Кусок рыболовной лески, двадцатифутовый, толстый, как для куб. Я слышал разговоры, что когда-то вы были асом в ловле на удочку с катушкой. Сердце моё рас сильно колотилось. Это было плохо, очень плохо. К чему вы клоните? спросил он, стараясь говорить ровным голосом. Я только подумал, что если заглянуть в этот шкаф, то можно было бы даже найти леску, из которой сделана эта петля. Похоже, что она оторвалась. Морли был в ярости, хотя его лицо оставалось невозмутимым. Каким он был идиотом. Геренг был раздражён, и даже его окрас был какой-то унылый и тусклый. Любой болван мог догадаться, что змея вот-вот сбросит кожу. Осуществление плана надо было отложить до другого раза. Но с другой стороны, откуда он мог знать, что петля оборвётся? Просто не повезло. Тот самый случай, который никакая предусмотрительность не могла бы ни предсказать, ни проконтролировать. И в какое положение это ставит меня? спросил он, прямо глядя на Долсон. Я арестован? Что вы намерены предпринять? Я знаю, что мне следует предпринять, сказал шериф, и неопределённость в ответа испугала Морли сильнее, чем осознание возникшей опасности минуту назад. Ваша сестра прекрасная женщина, сказал затем Долсон. Это было бы ещё одним потрясением для неё после потери Ланга. Если бы вас судили за убийство, она бы потеряла и вас тоже. Ваша судьба в ваших руках. У нас всё к одному. Это кожа или эска «И то, как умер Ланг...» «Да», — повторил он, — «она чрезвычайно хорошая женщина, и это очень хорошее ранчо». «Вы, может быть, не слышали», — сказал он рассеянно, уставившись в потолок, — «что моя жена берет развод. Мы с самого начала не сошлись». Майор минуту помолчал, хотя испытывал острое желание нового убийства. Потом спокойно поговорил. «Грейс очень хороший человек». Но я не уверен, что она опять выйдет замуж. Она скорее предпочтет остаться свободной. «Если вы как следует замолвите слово за меня», — сказал Доусон, — она передумает. «Я не Ланг. Со мной легко жить. Хорошая еда и внимание. Все, что мне нужно. И тогда я приятнейший на свете человек». Она высокого мнения о вас. «Если вы кого-то одобряете, то тот оказывается в выгодном положении и в глазах Грейс». Он опять поднял глаза к потолку. Многие охотятся на змей с палкой и арканом. Во время этой облавы никто не заметил, что это была рыболовная леска. И если на то пошло, нет закона запрещающего использовать рыболовную леску для ловли змей. Никаких вопросов никогда не должно возникнуть. Человек не поднимет шума против своего шурина. Это не понравилось бы жене. Конечно, добавил он, опустив свои бесцветные глаза на морли. Я само собой спрячу эту кожу в надёжное место. В своём роде это раритет. Сухая змеиная кожа хранится годами. И при взгляде на эту кожу всегда может появиться свежая мысль, что-то, что сначала ты случайно упустил. Не обязательно так должно случиться, но возможно. А в отношении убийства срока давности не существует. Как я сказал, если вы поговорите с Грейс, я поговорю с ней на днях. Обрачно проговорил майор. Прекрасно, Долсон просиял. Между прочим, я тоже не прочь выпить, как и ланг, но до бесчувствия я никогда не напиваюсь и под вашим окном засыпать не собираюсь. Кроме того, я скорее всего всю вашу рыболовную снасть буду держать внизу. Ведь вам она уже ни к чему, а я всегда хотел иметь по-настоящему хорошие удочки и катушку. Ну что ж, приятно было поболтать. Но я, пожалуй, пойду вниз. Грейс печёт пирожки со свежими яблоками. Морли угривма смотрел ему вслед. В результате всех своих проектов и надежд он сумел всего лишь сменить в своей жизни альбатроса на ястреба.